Семьсот семьдесят второе. Матерь Агни-йоги. Хочу подчеркнуть, что во внешнем мире и плотном окружении люди могут многому помешать и поставить тысячи преград к осуществлению каких-либо начинаний или устремлений. Но в сфере духа, в сфере мыслей бессильно они ставить какие-либо преграды, потому что ничто внешнее не может остановить пространственные служение. кроме воли самого служителя света. Попытки делаются и будут делаться, чтобы этот свет потушить, но силы духа поверх всех земных условий. Знаете из прошлого, как великие светочи человечества продолжали нести свет людям, несмотря на все противодействия темных? Над духом власти темные не имели и не будут иметь, если дух достаточно сильный.